Глава 42. По состоянию здоровья я не могла покинуть дом. В последнее время постоянно находилась под наблюдением лекаря, что поселился на первом этаже в гостевой комнате. Практически круглосуточно он контролировал любое изменение в моем организме и заранее предупредил, что роды будут тяжелыми. Явить на свет два крупных плода — непростая задача для такой юной, хрупкой девушки, как я. Придерживаясь всех советов и наставлений нанятого Лигерда-мага, Я стойко перенесла тяготы беременности. Да и скучать мне не приходилось. Вести так и сыпались, как из рога изобилия. Самую главную и приятную принес Колин лично. Он довольно быстро оправился после болезни и рьяно взялся за графства. Вступил в наследство и понеслось. «Каря, тебе надо было видеть лицо Морти, когда я появился на пороге Хейденролла!» Смеялся Колин, и я коварно заулыбалась. «Могла себе представить его ошарашенную рожу!» Жаль, что не довелось увидеть своими глазами, но фантазия щедро выстроила эту великолепную картину. Давно моя душа так не ликовала. Я выгнал паршивцев за ши с треском и позором. Эта новость прогремела на все графство. Активно жестикулировал брат, описывая события. «Этот гад тут же выдал мне твою тайну, в надежде подорвать наши отношения». Но ну и здесь его ждал провал. А Адриан живо заткнул ему рот, пригрозив, что если Морти посмеет обратиться в ведомство... Чтобы разоблачить себя, его быстро привлекут за растраты чужого имущества и средств, которые он, конечно же, возвращать не собирается. Так что улепетывал кузен из поместья на предельной скорости, сверкая пятками. Довольно ухмыльнулся Колин и я вместе с ним. Благо, он не успел опустошить все подчистую. Огненная вода, даже несмотря на то, что потеряла при его правлении свое главное магическое свойство, продавалась отлично. Морти просто физически не успевал проигрывать доход. А с завтрашнего дня, как ты и хотела, мы вновь наладим поставки настоящей огненной воды. «Отлично! Как же я рада, что справедливость восторжествовала!» «Ой!» Получила толчок по ребрам и перекатилась на бок, обнимая свой драгоценный животик. «И еще!» Улыбнулся брат, придвигаясь ко мне ближе, взял меня за руку и стиснул ее в своей теплой ладони. «Я хочу, чтобы после родов ты с семьей переехала в наше родовое поместье. Очень хочу, чтобы мы жили вместе». Так было бы легче вести совместные дела, да и наблюдать за тем, как растут мои племянники, несказанное счастье. Я уже говорила об этом Садре, но он сказал, что как ты решишь, так и будет. Если тебе больше понравилось жить в столице, во владении лигердов, я не обижусь». С грустью вздохнул. Но разве я могла отказать печальным щенячьим глазкам брата? Растрогал он меня этим предложением до глубины души. Жизнь в столице мне явно не понравилась. нраву. Габриэла, конечно, хорошая, но лучше жить отдельно от родителей. Семейный опыт так подсказывал. И да, мне хотелось бы вернуться к делам как можно раньше. Я уже скучала по рабочей суете и переговорам. «Не думаю, что Удольф обрадуется моему появлению». Со злостью поджала губы. «Кстати, об этом!» — заулыбался Колин. «Духи рода получили от меня, как от наследника, хороший разнос. Крепче сжал мою руку, заглядывая в глаза. В частности, досталось дедушке Удольфу. За то, что обидел тебя и выбрал сторону Морти. По сути, предав этим весь род Хейденов, лишился статуса хранителя». Теперь у нашего рода новый хранитель, наш отец. Произнес с особым теплом, отныне с ним можно общаться. Он очень ждет тебя. Но ведь я не смогла договорить, горько стало от того, что Кармен покинула этот мир, оставив после себя лишь оболочку с моей душой. Это не важно. Ты одна из нас. И так будет всегда. До конца своих дней я буду благодарен тебе за то, что спасла мне жизнь. Поднес мою руку к губам и легонько поцеловал. Улыбнулся так тепло, что сразу стало уютно. Магия сорвалась с кончиков его пальцев и серебристыми нитями оплела наши запястья, ласково прикасаясь к коже, и этим вызывала умиротворение. Надеюсь, мои дети тоже будут обладать такой нежной и мягкой магией, как у Колина. Я всегда мечтала о большой и дружной семье. Искренне призналась, буду рада вернуться домой с мужем и малышами. Идея с возвращением настолько захватила, что я не хотела ждать ни минуты. Настолько мне опостылило заключение в четырех стенах этого дома, что я приняла четкое решение. Рожать буду в родовом поместье Хейденов, где впоследствии мы с мужем и будем жить. Там мой дом. Я ощущала это на каком-то необъяснимом уровне. Тянулась туда, знала, что в замке, который подняла с колен, буду действительно счастлива. Адриан спорил со мной недолго — И чем-то напомнил Себастина, который лишь для вида мог возразить любимой жене, а на самом деле выполнял все ее безумные прихоти. Вот и Адри, точь-в-точь, точь как отец, что не могло не радовать. Муж озаботился каретой, в которой меня бы не растрясло по ухабам. Раймона собрала вещи, в том числе и те, которые я приготовила малышам. Колин обеспечил отряд стражников, не желая повторять печальный опыт отца. Огромным кортежем с черепашьей скоростью я отправилась в Хейденролл. По этому случаю брат устроил настоящий праздник. Слуги в нарядах ливреев выстроились в шеренгу у ворот, крестьяне принарядились и встречали нас у дороги графства, радуясь нашему возвращению. Я полулёжа на подушках, смотрела в окошко и приветливо махала рукой. Вместе со мной в карете ехал лекарь, потому что без него Адри не давал мне ступить и шагу. И ещё Раймона, готовая прийти на помощь, если вдруг понадобится. Адриан и Корин ехали верхом, красуясь на породистых скакунах, подаренных мужчинами Себастином, Красивые, статные парни, которым можно долго любоваться, что я с успехом и делала. Выстрел прозвучал, как гром среди ясного неба. Я с ужасом увидела, как с лошади падает брат, а в сторону пригорка с кустами летит зеленый магический шар. В этот момент лошади, запряженные в карет, взвелись на дыбы от испуга и понесли. Выжил Колин, ранен или же убит, оставалось только гадать. Страха за жизнь брата сменилась ужасом за собственную участь. Лошади будто сошли с ума и неслись, не разбирая дороги. Того и гляди, карета перевернется, и мы разобьемся. Я уже набила несколько синяков, на лбу появилась ссадина, а во рту металлический привкус. «Нас несет к оврагу!» — испуганно выкрикнула Раймона. «Спаси нас, единый!» Я зажмурилась, крепко обнимая руками живот и молясь только об одном, чтобы малыши не пострадали. Прежде я гуляла по окрестностям и часто ездила по этой дороге, так что понимала, о каком овраге идет речь. Это был крутой склон, высохшее русло реки, на дне которого остались камни, и скопился мусор. «Госпожа, нужно прыгать!» Перепуганный лекарь высунулся в окошко и тут же откинулся назад. «Нас несет прямо в пропасть». «Но я не могу!» Страх парализовал тело. «На такой скорости легко свернуть шею! Я сейчас такая неповоротливая!» «Я вас не брошу!» Подвывая от ужаса, Раймон обняла меня, стараясь прикрыть собой. «Ай! Что это?» Живот скрутил острый боли а по ногам потекла влага. «Воды отошли. Выражайте, госпожа Кармен». Позеленел лекарь, но сумел взять себя в руки и направить на меня лечебную магию. «Держитесь покрепче за что-нибудь. Я буду поддерживать, сколько могу». Карету в очередной раз тряхнула и подбросила в воздух, а меня прошибло такой болью, будто кто-то хотел переломить надвое. Я закричала, не в силах больше терпеть. В этот миг пространство вокруг заполнило зеленым светом, и карета завязла в нем, будто муха в киселе. Плавно и практически неощутимо, мы опустились на землю, а уже через мгновение внутрь ворвался Адриан. «Кармен!» бросился меня обнимать, а я всхлипнув глухо застонала: "Родная, что случилось? Ты ранена? Где? Ланс, чего же ты медлишь? Немедленно вылечи ее, сделай так, чтобы она не чувствовала боли. Безумно рад вас видеть, господин Лигерт." С нескрываемым облегчением выдохнул мужчина. Но тут моя магия бессильна. Насколько мог, я облегчил состояние госпожи Кармен. Дальше все зависит от нее. А меня, как назло, накрыла новая схватка из такой силы, что я завизжала не своим голосом. Зелёные щупальца вмиг сдавили горло доктора, а в глазах Адриана заиграло зловещее зеленое пламя. «Если ты немедленно ей не поможешь, клянусь, я тебя убью!» я и так делаю, что могу!» Просипел лекарь, но здесь же нет никаких условий. Еще ни разу не принимал роды в карете. «Роды?» — вытаращился удивленно. «От испуга у вашей жены отошли воды, она рожает!» Если не хотите, чтобы ваши наследники появились на свет прямо тут, доставьте нас в замок немедленно. Мужчина осмелел, осознав, что опасность разбиться нам больше не угрожает. Как же это? До замка рукой подать, если по прямой идти. Я, я сейчас все устрою. Милая, держись я мигом. Хотел было выскользнуть из кареты: Нет! выкрикнула, цепляя за руку мужа. Не оставляй меня одну!